Глава восьмая. Лермонтов ехал почтовым трактом, который вел от кизляров в горы, и, опустив поводья неторопливо посматривал вокруг. Сумерки уже погасили яркие краски заката, которыми недавно пламенело все небо. Сколько уже раз наблюдал он здесь, на Кавказе, это быстрое угасание торжественно пылающей вечерней зари и короткие сумерки, после которых почти сразу выступают звезды. Кавказское небо, горы Кавказа. Здесь, как нигде, бушевала в нем великая жажда творческого труда. Рождались планы, подводились итоги. Ах, если бы здесь написать всего демона по-новому, и набросать хотя бы первые главы того романа, который он задумал еще в Пятигорске романа о современнике, героя этих смутных дней, человеке, в котором нет ни твердой воли, ни упования, ни больших страстей. Он и в самом себе ощущал минутами какое-то холодное дыхание этой эпохи всеобщего разочарования и усталости, и охлаждения ко всему. И жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка, родились вдруг строчки. Так лет. Не кажется ли это ему только в те минуты, когда взгляд на все окружающее становится холодным и безучастным? когда какой-то тайный холод воцаряется в душе. Где же тогда жажда борьбы и жажда совершенства, а где же... Он не сразу заметил, что лошадь его плетется шагом, и что близится ночь. Ночью в этих местах небезопасно, да еще военным. И вдруг словно какие-то тени мелькнули у самой дороги. Лермонтов пришпорил коня, и в ту же минуту, из обломков уцелевший от древних времен стены, раздался выстрел, и пуля пролетела мимо Лермонтова, чуть-чуть не задев переднюю ногу его лошади. Он снова пришпорил коня и, надвинув поглубже фуражку, чтобы не снес ее встречный ветер, помчался вихрем вперед и скоро оставил за собой погонь. Это небольшое происшествие возбудило и почти развеселило его. Быстро стучало сердце, кровь прилила к щекам, тело точно срослось с напряженным телом летящего птицы вперед прекрасного горного скакуна. Ваня, бывший теперь его денщиком, догнал его через час на заезжем дворе. В маленькой комнатке за столом, покрытым зеленым сукном, Михаил Юрьевич играл в карты со своим случайным партнером. Они записывали мелком проигрыши и весело распевали. Да здравствует жизнь, да здравствует жизнь, да здравствует свобода. Но этой песни Ваня совсем не разобрал.